Терпимость. 1 января 1934 года. Терпимость усилит магнит вашей сущности, ибо благословение лучом станет очевидным, мы сильны лишь иеровдохновением Но как можно ожидать этого благословения при раздражении и нетерпимости? Если физическая химия — одна из самых точных наук — то что же сказать о высшей духовной химии? Как можно ожидать восприятия высокого луча, если все вещество нашей ауры находится в смятении и выделяет удушливые газы злобных энергий? Сказано, что запах раздражение нестерпим, как всякий запах тления. Так лично мне очень помогает удерживаться от раздражения именно сознание, что оно вызывает такое удушающее зловоние, ибо я особенно чувствительна ко всяким запахам. Накопление отложений энергии не может совершиться в одной жизни. Нужны тысячелетия для наполнения чаши. Потому так необходимы постоянные, ничем не останавливаемые благие устремления, складывающие неоценимые сокровища в нашем хранилище. Люди с накопленной чашей составляют сокровище государства. Иногда достают лишь немногого для пополнения чаши, и это немногое может быть дополнено одной самоотверженной жизнью. Но люди по легкомыслю откладывают достижения и тем отбрасывают себя назад. Никто и ничто не может остановиться в вечном движении и трансмутации энергии, потому что Есть лишь две возможности — или устремляться вперед, или пятиться назад. Но кто захочет осудить себя на регресс? Иначе говоря, приобщиться к космическим отбросам. Устремление — есть великий двигатель всего сущего.